Двойняшки испытывали чувство людей, приговоренных к смерти и помилованных в последние минуты, словно их уже возвели на эшафот, накинули петли на шеи, а потом прочитали высочайший указ, по которому они будут жить свободно, долго и счастливо. Власть переменилась. Некоторые от подобных перемен трогаются умом. У Федора Михайловича Достоевского пережившего ситуацию с шафотом один в один, обострилась эпилепсия, которая, конечно, не тяжкий психический недуг, но тоже не подарок. Достоевский — дальняя родня папочки. Вот бы удивился и порадовался папочка, если бы узнал. Не узнает, и отцом их не станет. Шура и Женя приходили в себя. — первой заговорила Женя, которая хоть и слабая и трепетная, но более выносливая. — Как жить-то хорошо! — Классно! — подтвердил Шура. — Особенно после того, как тебя чуть не прирезали. — Хочется пить и танцевать. — А мне — хряпнуть стаканчик водяры. — Замечательно! Как будто не знаешь, скольких наших предков алкоголь погубил. У тебя дурная наследственность. Она же и у тебя. Женя решила отойти от скользкой темы и переменить разговор. Не так уж, дядя Ваня, и плохо», сказала она. Да нам хоть черта лысого, если мамочке обязательно в браке рожать хочется, лишь бы родила нас. А ты, Шурочка, а дядя Ваня отзывался ужасно, напомнила сестра, когда он был сбоку припеку. А теперь. Готовимся называть его папочкой. — Женька, ты вечно меня готовишь. То внушила, что я девочка с бантиками. Готовься, мол, Шурка, на пяльцах вышивать. А мне вышивание, как зайцу пианино. То заставляла... — О тебе забочусь, Шура. Без подготовки ты можешь наломать дров. — Представь, младший братик, у нас будет новый папа. Сама ты младшая... И я против дяди Вани не восстаю. Во-первых, ученый, уважаю, а ты в науке не бельмеса. Во-вторых, не покладисты. покладистый. А кто восхищается дедушками, которые вином под макушку заливались и в сражениях рубились направо и налево? Другая историческая ситуация. Если дядю Ваню накачать, неизвестно, какие фортели выкинет. Они заспорили, что означало вернулись в привычное состояние дружбы-состязания. Перспектива иметь родного отца двойняшек не радовала, но и не шокировала. Среди их предков не было редкостью, когда детей воспитывали чужие дяди и становились роднее всех родных. Бабушка Кайли всех родила не от дедушки Шлейми, верного иудея, хозяина скромной лавки и тайного миллионера, а от молоденького Гуцула Остапа, младшего приказчика. Дедушка Шлеме вообще не мог иметь детей, а Кайли была у него третьей супругой. Наконец, сообразительной. Догадалась, как наследников на свет производить. Правда, когда детей уже пятеро было, дедушка Остапа уволил, прогнался двора. Викинг дедушка Орм, возвращаясь из трехлетнего плавания Обнаруживал у бабушки Сигрид годовалых детишек и ничего, принимал как своих. Дедушка Орм был отличным мореходом и воином, а с биологической арифметикой у него обстояло плохо. Любвеобильный дедушка Геккель, сочинивший про эмбрионов рептилий, столько детишек наплодил. У них сейчас, если разобраться в Германии, сотни-две родственников а также пол Монголии, Мексики, Норвегии, Израиля Египта. Да, на любом континенте, кроме Антарктиды, плюнь и попадешь в многоюродного дядю или тетю, брата или сестру. Хоть частицы крови, но родные. Общая тенденция, — сделал вывод Шура, — дедушки считали, что воспитывают своих, бабушки точно знали, что чужих. «Да», — пафосно воскликнула Женя, — Многие наши бабушки выходили замуж за вдовцов и поднимали на ноги их детей. С такой гордостью произносишь, будто сама подвижница. Шура, ты не понимаешь глубины закоулков женской души. И не хочу ваших закоулков понимать. Очень плохо. Это повредит тебе в дальнейшей семейной жизни. какой-какой какой жизни? Мне еще доженить бы лет тридцать, наслаждаться, отдыхать. — Лучшее время. — Ошибаешься. Дедушка Сорль? — Эскимос? — Да, тоже так думал. А в пятнадцать лет его женили. — У тебя, Женька, системная ошибка. Ты старые нормы переносишь на сегодняшний день. — А ты, глупый, не пользуешься моментом. Мог бы сейчас, пока мы зачаточные, расспросить меня. — Про загадочные женские закоулки? Вот именно. «Ладно», — неожиданно согласился Шура и спросил о том, откуда женщина знает, от кого забеременела. Вспомнил древних бабушек, которые на языческих шаманских праздниках, в том числе на Ивану Купалу, совокуплялись с кем ни попадя, а потом заявляли, пальцем указывали «Я понесла от имя Рек». Как вычисляли? «Это ощущение», — многозначительно ответила Женя. Чего? Ощущение? Ощущение чего? Что именно этот мужчина, его семя. Сперматозоиды ощущения не дают. Ага, обрадовалась Женя. А кто через день после зачатия с десятью клетками в багаже утверждал, что себя помнит, что он старшенький? Это разные вещи. Ты можешь быть вещью, если хочешь, а я человек. — Женька, Юлиш, когда не можешь дать научно обоснованного ответа, всегда хвостом мотаешь. — Ничего я не мотаю, и хвоста у меня нет. Загогулины внизу будущие стройные ножки, а у тебя кривые будут, как у дедушки Гаврилы. Так, я делаю вывод. Если ты уводишь разговор в сторону, значит, внятного ответа на поставленный вопрос не имеешь. Твои закоулки на самом деле... «Темные тупики!» «О чем ты?» «А я и забыла, про что ты спрашивал!» С редким для него терпением Шура повторил, «Откуда женщина знает, от кого понесла!» «Примеры с бабушками повторить не надо!» «Во-первых, согласись, что в 50% бабушки указывали точно!» «Во-вторых, в оставшихся 50% выбирали достойного дедушку!» «Согласен?» «Да!» То есть нет, выходит, объяснения научного не имеется? — Какая наука, дорогой мой младший братик, когда нас с тобой едва не казнили?